Звон небольшого дверного колокольчика возвестил об их прибытии. Войдя внутрь, они оказались в большой комнате. Все в ней сияло чистотой, а мебель и предметы быта были добротными. Здесь приятно пахло древесной смолой и горячей похлебкой. Скамейки, стоявшие перед начисто вытертыми столами, были покрыты шкурами животных. В одном углу комнаты был накрыт столик на двоих, а в другом на одного. Однако... людей в комнате не было. За все время своего путешествия Жильбер еще не видел такого ухоженного помещения. Мебель была изготовлена из новой древесины, а доски пола были гладкими и чистыми, на полу не было ни следов грязи, ни соломы. «Иногда не так уж плохо и заблудиться», пробормотал он. Через мгновение на втором этаже возле лестницы открылась дверь. Путники — Увидели невысокого дородного человека, физиономия которого излучала радость и доброжелательность. На нем был большой фартук, какой носят трактирщики. Спустившись по винтовой лестнице, он остановился перед Жильбером и Эймаром. У мужчины были маленькие бегающие глазки и красные щеки. «Добро пожаловать, господа! Позвольте представиться, я господин Роман!» На лице сына Энгерана появилась насмешливая улыбка. «Господин?» — переспросил он. «Вот террас. А на каком основании ты называешь себя господином?» «Потому что я, друг мой, являюсь хозяином этого заведения. По-моему, это вполне достаточное основание. Вы не найдете здесь никого, кроме меня, моей жены Франчески и моего пса по кличке Люка. Все, что вы здесь видите, делается по моей воле и моими руками». Я думаю, что если человек обладает такой всеобъемлющей властью, то он господин. А вы не могли бы представиться? Эймар Дюгран-Селье, следую в Рим. Роман посмотрел на Жильбера. Жильбер де Лари, солдат гвардии Папы Римского. Хм, вот и прекрасно. Я очень рад, что ко мне заехали молодые люди с такими прекрасными именами, прекрасным оружием и прекрасным внешним видом. «По нынешним временам я не очень избалован такими посетителями. Сегодня вы уже третий мои постояльцы. Сначала сюда прибыл человек, везущий умершего, а затем группа людей, среди которых один находится при смерти. Какая же мне от этого радость? У меня уже несколько месяцев не было ни одного постояльца из-за этой дурацкой стужи, заставляющей торговцев сидеть по домам. И вот в один прекрасный день появляется монах, везущий тело упокоившегося епископа, а вслед за ним — труп бродячих комедиантов, старенький руководитель которых вот-вот отдаст Богу душу. Но он воздел руки к небу. — Бывают же такие дни! В общем, повозку с трупом мы поставили в глубине конюшни, а комедианты расположились на ночь в моем крытом гумне. Их слишком много, к тому же им нечем заплатить за ночлег в комнатах. Я предоставил им по очень низкой цене соломенные тюфяки и горячий бульон. — Нам тоже нужно переночевать и поужинать, — сказал Жильбер. — Нет ничего проще, друзья мои, — воскликнул хозяин постоялого двора. — Чувствуете себя здесь как дома, если, конечно, вы оплатите мне все расходы, связанные с вашим пребыванием. Переговорив с хозяином постоялого двора, Жильбер согласился на его условия и выбрал на втором этаже комнату для себя и Эймара, одну на двоих. Когда они возвратились в обеденный зал, на столах уже стояла еда. За маленьким столиком, накрытым на одного, над суповой миской склонился монах с усталым лицом. Это был викарий Шуке, измученный долгой дорогой из Драгуана в Париж. Он усиленно хлебал суп. Оба юноши поприветствовали монаха и сели за свой стол. — Там во дворе две наши лошади, — сказал Роману Жильбер. — Знаю, они уже в конюшне. У вас будут для нас свежие лошади на завтрашнее утро? Нет, сударь, зимой с лошадьми проблема. Однако ваши скакуны хорошо отдохнут и смогут завтра с новыми силами отправиться в путь. Мне хотелось бы взглянуть на них после ужина. Как вам будет угодно. Вы можете взять факел возле входной двери. Сразу после ужина Жильбер запер Эймара в комнате на втором этаже. От выпитого вина его разморило, и Жильбер решил, что вполне может на некоторое время оставить Эймара одного. Как и было договорено с хозяином постоялого двора, юноша пошел взглянуть, как были присмотрены их лошади. Факелы, закрепленные в подставках у входной двери, были уже погашены. Хозяин заведения явно больше никого сегодня не ждал.